28 мая, суббота. В том, что она говорит с Романом о Кирилле, было что-то нехорошее, неправильное, но Агата еще вчера перестала этого стесняться. Роман обдумывал информацию спокойно и серьезно, как будто они обсуждали новую версию софта или решали сложную задачу. И Агата стала относиться к этому так же. Они решают сложную задачу. Жаль только, что толком Агата о Кирилли практически ничего не знала. Они попытались найти информацию в соцсетях, но и это не удалось. То ли у Кирилла не было аккаунтов, то ли они плохо искали. Единственное, что Агата знала, это место, где Кирилл родился. Это она запомнила, когда украдкой разглядывала его паспорт. «Придется начать оттуда», — подытожил вчера Роман. Им повезло. День выдался солнечный и впервые по-настоящему теплый, когда они остановились на берегу Аки, Агата пожалела, что не надела любимое летнее платье, открывающее плечи. Облаков почти не было, трава пестрела одуванчиками, вода в реке оказалась синей, как на море. Когда у них не будет неотложных проблем, нужно приехать сюда отдыхать, купаться в реке и восхищаться красотами русской природы. Деревня тянулась вдоль берега и капитальными домами походила на коттеджный поселок, в который жители приезжают на машинах по стоимости приближающихся к московским квартирам. Роман остановил машину, проехав в деревню до конца. Последний дом был самый маленький, деревянный, с двумя расположенными рядом дверьми. Над одной висела табличка, магазин, над другой ресторан. Из той, что магазин вышла женщина лет пятидесяти и закурила, приветливо улыбнулась выбиравшимся из машины Агате и роману. У женщины были желтые кудряшки и много золотых колец на пухлых пальцах. «Вы выбирайте пока», — она кивнула на дверь магазина, — «я сейчас подойду». «Курите спокойно, мы не торопимся», — успокоил Роман и посмотрел на реку. «Хорошо тут у вас». «Летом хорошо, летом отдыхающих много приезжает, а зимой такая скука, хоть вешайся». Продавщица затянула сигарету и посоветовала. «Вам нужно подальше вдоль реки проехать, там берег песчаный, или сок начинается». Вообще-то мы бы хотели дом здесь купить. Доверительно поделился Роман. Или участок. Очень место хорошее. Продает кто-нибудь, не знаете? Ой, вам нужно с Аленой Киркиной поговорить. Она тут этими делами заправляет. Хорошая работа, позавидовала продавщица. Денег у нее. Такой дом себе отстроила. Вообще-то она в Москве живет. На выходные только приезжает. Хотите, я вам мою телефон дам? Хотим, решил Роман. Номер женщина не продиктовала. Сама позвонила риэлтору. Алена, тут люди домами интересуются. Подойдешь? Сунув телефон в карман голубого рабочего халата, продавщица кивнула на идущую от берега дорожку. «Сейчас прибежит. Процент-то, небось, хороший себе возьмет. Роман поблагодарил продавщицу, потянул Агату на дорожку навстречу риэлтору. Дорожка вывела на другую улицу, здесь дома были попроще, здесь деревня больше походила на деревню. За невысокими заборами виднялись фруктовые деревья, грядки. У одного из заборов лежала собака. «Дальше не пойдем», — решил Роман. «Черт его знает, откуда эта Алена должна появиться». Калитка рядом с ленивой собакой открылась. Агата быстро отступила за растущие вдоль дорожки кусты акации. Из калитки вышел Кирилл. Он находился недалеко, метрах в двадцати, хлопнул калиткой и, слава богу, прошел в противоположную от них сторону. Он был в шортах и сланцах, спина и руки в рельефных мышцах. Его невозможно было ни с кем спутать, ни у кого больше не было такой плавной походки. от Отчего-то Агате стало страшно, как будто от Кирилла исходила волна осязаемой опасности. Откуда появилась улыбающаяся девушка в коротком хлопковом платье, она не заметила. Девушка была очень похожа на приветливую продавщицу из магазина, только лет на двадцать моложе. «Вы недвижимостью интересуетесь?» — улыбалась девушка. «Мы?» — кивнул Роман. «Могу предложить вам очень хороший дом. В пяти километрах отсюда. До реки, правда, чуть подальше, но я уверена, вам понравится. Дом новый совсем». «А у вас никто дом не продает?» — Роман оглядел улицу. «Или участок». «Никто!» — вздохнула девушка и нахмурилась. «У нас только один дом пустует, и то...» «Несчастливый дом!» Агата осторожно выглянула из-за кустов. Кирилла на улице не было. «Дома бывают несчастливыми?» — удивился Роман. «Бывают!» — уверенно кивнула риэлтор, двинувшись по дорожке. Роман пошел рядом с девушкой, Агата сзади. Этот дом лет двадцать назад построили. До этого здесь другой дом стоял, муж с женой там жили. Москвичи на лето приезжали. Однажды хозяин зимой приехал, дом протопил, и утром его мертвым нашли. Ужас! Следующие хозяева долго не приезжали, потом новый дом построили. Хозяева хорошие были, мать, отец и дочка. Однажды родители поехали с молодёжью на лодке кататься, а лодка перевернулась. Наш парень деревенский их катал. Вечер нехороший был ветреный. Девушку наш парень вытащил, а больше никого. Даже свою сестру не спас. «Сестру?» — спросила сзади Агата. «Так они в пятером поехали», — обернулась к ней риэлтор. «Мать, отец, дочка их и Кирилл с сестрой. Кирилл девушку вытащил, а сестру...» Варю только несколько дней спустя нашли. «А сейчас кому дом принадлежит?» — зачем-то продолжала расспрашивать Агата. «Дочери, наверное». Но она больше ни разу не приезжала. Плохо, за домом надо следить, бесхозные дома ветшают. Показался магазин. Агата огляделась, у входа в магазин никого не было, но она бегом метнулась к машине и юркнула внутрь. Она еле дождалась, когда риэлтор покажет им полутораэтажный дом в соседней деревне. Роман пообещал риэлтору подумать над приобретением, отвез девушку назад к магазину. «Кирилл здесь», — сказала Агата, когда девушка, простившись, ушла. Я видела его на улице, и это он спас ту студентку. Он мне говорил, что у него утонула сестра. Агата ошиблась, подумав, что идея с поездкой оказалась не самой умной, и ничего нового они не узнали, только день зря потратили. Оказалось, что им повезло не только с погодой. — Давай воды купим. Роман потянул ее к магазину вслед за пожилой женщиной, тащившей сумку-тележку. — Кирилл не уехал еще? — спрашивала продавщица у пожилой покупательницы. — Нет, кажется, покупательница, раз спроса, не нравились. Она хмуро сунула пакеты с покупками в сумку и молча удалилась. — Ну как? — улыбнулась Роману и Агате, продавщица. — Будете дом покупать? — Будем думать, — отчитался Роман. — Воды с газом дайте, пожалуйста. — Часто люди тонут, — тихо спросила Агата. — Раз уж потратили время, нужно выяснить все по максимуму. — Да нет, — удивилась продавщица. — Мы все здесь на реке выросли, плавать умеем. Алена сказала несколько лет назад, муж с женой утонули. Только дочь смогли спасти, теперь дом пустует. Ах, это! Так это когда было? Сто лет назад. Продавщица протянула Роману бутылку воды, он расплатился. Женщина достала сигареты, вышла вместе с Агатой и Романом на крыльцо. Был такой несчастный случай. Люди иногда тонут, случается. Кстати, перед вами женщина продукты покупала. Это ее сын ту семью катать повез. В пятером катались. Та семья, Кирилл и Варя, сестра его. Кирилл ту девочку, не помню уже, как ее звали, спас, а свою сестру нет. Варя с той девочкой дружила, я помню, как они часто на берегу сидели. Да, Алена рассказала ужасно, ужасно. Грустно согласилась женщина. Это в сентябре было. Вода уже холодная была. Кирилл после того случая в Москву уехал. До этого у нас участковым был. К родителям приезжает, но редко. Нехорошо, о стариках заботиться надо, а он приедет на денек и опять исчезает. И сейчас. В среду приехал, не сегодня-завтра уедет. Правда, отцу с матерью помогает, тут ничего не скажешь. Целыми днями во дворе крутится. Я рядом с ними живу, вижу. Очень хотелось уточнить, уверена ли женщина, что Кирилл приехал в среду, но сообразить, как это сделать, Агата не смогла. Она плохой сыщик. Женщина докурила сигарету, ушла. Если Кирилл приехал в среду, он не мог подбросить флешку, — подытожил Роман. — Да, — согласилась Агата. — Поехали домой? — Поехали, — кивнула она, глядя на реку. На берегу было хорошо. Еще холодная вода слабо плескалась о песчаный берег. Кирилл делал вид, что очень за нее беспокоится, она на следующий день уехала и отключил телефон. На берегу было хорошо, но ей захотелось поскорее уехать отсюда. — Агата. — Роман тоже посмотрел на реку. Я хочу, чтобы мы больше никогда о нем не говорили. Ей тоже не хотелось говорить о Кирилле, и думать о нем ей не хотелось, тем более, что он не мог подбросить флешку. Он мне никто, сказала Агата. Не ревнуй, я же не спрашиваю про твоих бывших баб. У меня нет никаких баб, засмеялся Роман, и не было никогда. Врунишка ты, улыбнулась Агата. Река слабо плескалась о берег. Плеск должен был навивать покой, а не тревогу. Агата торопливо пошла к машине и с облегчением выдохнула только когда они выехали из деревни.